Глава 32 Я почти год отучился в новой школе и не замечал ее до того дня, когда мы с друзьями завалились в актовый зал, где 9 Б репетировал песню ко Дню Победы. Нам просто захотелось повалять дурака, над кем-нибудь постебаться. Мы сели на первый ряд, начали громко подпевать, ржать, как ненормальные. И в какой-то момент я обратил внимание на светловолосую девочку с большими светлыми глазами, которая стояла на сцене среди своих одноклассников и пела в парке у Мамаева кургана. И в этот момент я подумал о той, которую хотел стереть из памяти, которую презирал с момента ее появления на свет, свою сводную сестру Лизу, как бы это скверно ни звучало. Я всю жизнь был марионеткой для матери, выполнял все, что она от меня требовала и хорошо знал цену непослушания. Запертая комната, синяки на теле, Двойная порция чтения. И все думал. А когда же она меня похвалит за все мои достижения? Что еще нужно сделать, чтобы заслужить ее любовь и заботу? Старался, выжимал из себя все, что мог, до утра готовился к Олимпиадам, а когда мама узнавала, что я занял первое место, с замиранием сердца ждал, что она меня похвалит. Но в ответ лишь слышал. Хорошо, но в следующий раз готовься тщательней. Ты всего лишь на два балла опередил второе место. Ни «молодец», не «так держать», ни «я тобой горжусь» никогда от нее не слышал. Я не знал, что такое игрушки. Моя голова была занята теоремами и формулами. Я не знал, что такое друзья. На них у меня попросту не было времени. В школе надо мной потрунивали тычки, насмешки. Ненавидели меня за то, что я сын директрисы. Мое окружение – педагоги, репетиторы и иногда отец. Я любил, когда он забирал меня на пару часов и возил в парк на аттракционы. Мы ели мороженое и сладкую вату. Зимой катались на горке и на коньках. Он не мог забрать меня к себе, так как у него не было своего жилья, не было денег, работы. Зато была судимость за мошенничество. Но все моменты, проведенные с ним – самое счастливое воспоминание из моего детства. А как только я переступал порог дома, снова натягивались нити, и я становился марионеткой. Уверен, что вы много раз слышали такое выражение. Ты должен рассказать таблицу умножения, даже если тебя разбудят среди ночи. Да каждая математичка твердит об этом. Кого-нибудь из вас так будили? Уверен, что нет. А вот мне хорошо известно это выражение на практике. И вот мама выходит замуж за Виктора Алексеевича. Большой грузный дядька, который теперь расхаживает по нашей квартире в длинном халате и постоянно что-то ворчит. То ему не нравились мои ботинки в прихожей, то мешал свет в моей комнате или сильный напор воды, когда я мыл посуду. За такие, казалось бы, пустяковые вещи мне частенько от него прилетало по затылку. Они с мамой продали нашу двушку и купили трешку в новостройке. Одна комната их спальня, вторая кабинет Виктора Алексеевича, третья. Я тоже думал для меня, но в ней почему-то поставили детскую кроватку и сообщили, что вскоре у меня будет сестра или брат. Для меня выделили диван на кухне. Когда Лиза родилась, ей досталось все и сразу. Любовь, забота, игрушки, тискани за щечки, ласковые слова, красивая одежда. Мама и Виктор Алексеевич выполняли любой ее каприз. Один раз, когда мама попросила меня постоять с коляской, а сама ушла в магазин, мне жуть как захотелось спустить коляску с лестницы. Я ненавидел эту девочку и не считал ее своей сестрой. Почему я из кожи вон лезу в попытке завоевать одну, всего лишь одно ласковое словечко, а ей всего-то стоит открыть свой ротик и зареветь, показывая на какую-нибудь игрушку, и игрушка тут же оказывается в ее руках? Почему ее подкидывают на руках и называют солнышком? Почему ее до сих пор не начали обучать буквам, цифрам, цветам, ведь ей уже два? А я в этом возрасте уже отличал фиолетовый от пурпурного. Ей дарили любовь так просто – Оказывается, чтобы привлечь к себе материнское внимание, нужно просто потопать ножками, закатить скандал или разбить тарелку. Совсем не обязательно занимать первое место в Олимпиадах и иметь в дневнике все пятерки за все четыре четверти и за год. И чем старше она становилась, тем больше я ее презирал. Как-то раз она пришла из школы и включила на всю квартиру музыку, а я в этот момент делал уроки на кухне. Я попросил ее убавить музыку раз, попросил два, попросил три, А на четвертый, когда понял, что Лиза меня не слушает, швырнул ее магнитофон на пол. А вечером, когда мама пришла с работы, Лиза ей сказала, что я вломился в ее комнату и бросил магнитофон, который стоял на ее столе, выключенный. Мама не поверила мне, когда я клялся, что у нее на всю квартиру играла музыка и мешала мне делать уроки, и что я несколько раз просил ее убавить громкость. В тот вечер мне сильно досталось. Лиза наблюдала, как мама хлещет меня ремнем, И все равно не сознавалось, как все было на самом деле. Я умолял отца забрать меня и увезти туда, где я больше никогда не увижу ни маму, ни Лизу, ни Виктора Алексеевича. Отец сказал, что ему нужно пару недель, чтобы решить несколько вопросов, и тогда мы сможем уехать. Куда-нибудь к морю. Это был мой месяц. Я всё распланировал. Заканчиваю седьмой класс, мы с отцом уезжаем, и в восьмой я иду в другую школу и в другом городе. Но папа снова загремел в тюрьму на год. А я весь этот год ждал его, как хатика своего хозяина, и верил, что как только он выйдет из тюрьмы, сдержит свое обещание. Кирпичик по кирпичику во мне строилась стена, через которую все сложнее могла пробиться мама. И как бы она ни пыталась натягивать нити, мне удавалось их рвать. Для начала отказывался участвовать в олимпиадах и заниматься с репетиторами, затем с пятерок скатился на четверки. Получал за это, конечно, но продолжил стоять на своем. И вот, отца наконец-то выпустили из тюрьмы. И он снова просит немного подождать, ведь для того, чтобы уехать, нужны деньги, а он после отсидки был гол, как сокол. Получается, вместо того, чтобы уехать, 1 сентября я снова пойду в эту школу в девятый класс. но уж нет. Я уже мысленно распрощался с ней и с этим городом. Даже несмотря на то, что мама больше не будет работать в моей школе директором. Я не хотел возвращаться туда. я настолько был настроен уехать, что не мог принять никакого другого варианта. И благодаря этому настроению я набрался смелости и заявил маме, что переезжаю жить к отцу и попросил ее перевести меня в другую школу. И, конечно же, получил категорический отказ. Но тут Виктор Алексеевич решил баллотироваться в депутаты, и у него началась предвыборочная кампания. Мама дала мне листок с речью, которую я должен был выучить как отче наш, и рассказать журналистам, которые придут к нам брать интервью. Я долго смеялся, читая, как Виктор Алексеевич печется о нас с Лизой, какой он добрый, правильный, как заботится о нас, как я почти сразу стал называть его папой. И в моей голове созрел план, как я могу использовать это интервью в своих целях. Я написал свою речь. Разве такой жестокий человек, как Виктор Алексеевич, может заменить мне настоящего отца? Нет, никогда. Ведь мой настоящий отец ни разу не бил меня, в отличие от него. Мой настоящий отец никогда бы не выделил для сына маленький уголок на кухне, живя в большой трехкомнатной квартире. И никогда бы не поднял на меня руку за то, что я вовремя не вынес мусорное ведро. А вот Виктор Алексеевич может. Я никогда не назову его своим отцом. Он для меня всегда был и будет чужим и жестоким человеком. Я показал это маме и сказал, что даже если они запрут меня в гараже или свяжут, или с кляпом во рту посадят в шкаф, или отрежут мне язык в тот день, когда в наш дом придут журналисты, я все равно найду способ донести до избирателей эту информацию. Я никогда не произнесу лживые слова с той бумажки, которую она мне подсунула. Но я готов промолчать, если она отпустит меня к отцу и переведет в другую школу. Со следующего дня началась моя свобода. Мама после долгих трений с Виктором Алексеевичем все же сдалась и забрала мои документы из школы. Я переехал к отцу. Точнее, не совсем к отцу. Он жил в квартире у знакомого, который бесконечно пил, буянил, приводил к себе алкашей. В квартире стояла ужасная вонь, по полу и стенам ползали тараканы, но я был счастлив. Лучше жить с алкашнёй и тараканами, чем с родной матерью. В то я познакомился с чужом и бритвой. Эти парни очень любили похулиганить. Ни один вечер не обходился без драк или без кражи из магазина. В конце лета к нам подтянулся хохол, сиплый и клим. Дискотеки, девчонки, тренажёрка, стрелки район на район. Мне нравилось всё это. А дальше я предложил парням отжать игровые автоматы, которые уже давно оккупировала небольшая компашка с нашего района. И это место стало нашим. Больше не было прежнего Максима Царева. Был царь. Царь, которого слушали. За которым шли. С которым хотели дружить. Как минимум для того, чтобы от него не получить. Именно таким я пришел в новую школу. Знаете, как новая жизнь вытесняла из меня кошмарное прошлое? Я выбирал для себя жертву. Обычно это был какой-нибудь тихий парень, что-то вроде Максима Царева, и издевался над ним, как когда-то издевались надо мной. Я не был внутри зверем, я сам прошел через все это. Но мной как будто что-то двигало, что ли. Теперь моя очередь стоять по другую сторону баррикад. Я уже получал, я же терпел, в мою спину летели огрызки от яблок, на мою голову выливались компоты, значит и другие потерпят». И в тот день, когда я увидел Люду на сцене, во мне что-то щелкнуло, как будто передо мной стояла Лиза и, смеясь, говорила, «Ты получишь от родителей, я все расскажу, меня не накажут, а тебя влетит». Не знаю, заметил ли кто-нибудь, как я тер глаза и быстро мотал головой. Взглянул на нее еще раз. Показалось, это просто какая-то девчонка с пискалявым голосом. Потом ее часто видел в школе, и каждый раз, когда мы пересекались, в моем мозгу шевелилась какая-то извилина, а к моим рукам и ногам как будто снова привязались нити. Я мысленно перемещался в свой уголок на кухне, а из моей соседней комнаты доносился радостный смех Лизы, мамы и Виктора Алексеевича. Я заставлял себя не смотреть на нее, особенно когда нашла впереди. И со спины была точной копией Лизы, правда выше ростом. Но в первый учебный день этого года она сама дала повод обратить на себя мое внимание. И я больше не смог остановиться. Мне не настолько был интересен ее дружок, как она сама. Мне нравилось, когда она плакала, когда слезно умоляла отпустить их в гаражах, когда стояла на коленях с обрезанными волосами. А ведь где-то глубоко-глубоко в подсознании я понимал, что это другая девочка, и она не виновата, что так похожа на мою сестру. Но почему-то ее слезы мне доставляли огромное удовольствие. Словно меня вращало на чертовом колесе, у которого заклинило механизм. «Быстрее, быстрее, еще быстрее!» Говоришь себе «хватит!» «Хочешь сойти с него, а уже никак!» Меня затянула эта игра. Завтра я придумаю для нее что-нибудь новенькое, еще более жестокое, думал я по вечерам. И вот ты уже сидишь и пишешь на листке бумаги «Любим, помним, скорбим!» Рисуешь кресты, делаешь из листка красивую розочку и кладешь в карман ее дубленки. Шаман. Он появился в самом разгаре моей игры. Я только вошел в азарт, а он хочет забрать у меня ее? Я не мог этого допустить. Из своих источников узнал о его мастерской, а дальше дело за малым. Шепнул за эту информацию бритве, бритва своему двоюродному брату Сане, он же кабан, которому чуть позже познакомится с шаманом и вольется в их компанию. Так я убрал со своего пути шамана и многих его дружков. Больше мне ничего не могло помешать наслаждаться своей игрой. Но разве что панкушки, которые устроили концерт с перцовым баллончиком. К тому времени мы с отцом уже больше двух месяцев жили в одной квартире. Хозяин хаты куда-то пропал, и папа неожиданно тоже решил свалить оттуда. Он не назвал мне причину, а лишь сказал, что нам нужно где-нибудь перекантоваться до выпуска из школы. А дальше будет все, как в самых лучших сказках. Уедем на море и будем жить долго и счастливо. Отец забрал из квартиры все вещи и сказал, что пока мы поживем у его Екатерины, которая любезно согласилась нас приютить, я почувствовал, что дело пахнет керосином, когда мы приехали к дому мухи. Она встретила нас на высшем уровне. Разбитые горшки с цветами, разбросанное постельное белье, какие-то книги валялись на полу. Сразу было видно, как она рада меня видеть в своей квартире. Тогда я подумал, что это судьба, ведь мне даже не придется поджидать ее у подъезда, искать по району, ведь она, как на ладони. Я ликовал, а Люда в тот вечер сбежала из дома. На следующий день мы с парнями оккупировали ее комнату, читали записи из ее дневника и ржали, как ненормальная, а она колотилась в двери своей же комнаты. А когда Чиш начал зачитывать, как над ней измывалась мать, я сам, того не ожидая, пропустил это все через себя. Пережил каждый момент, словно это происходило со мной. Она писала, как ей не хватало материнской любви, и я вспоминал, как не любила меня моя мать. Она писала, как ее били, и я вспоминал, как били меня. Она писала, что у нее никогда не было друзей, кроме Юры, и я вспоминал, что у меня тоже раньше не было друзей. А дальше все как под копирку. Получила за ним вымытую посуду, была заперта в комнате, измерила синяки на теле. И в тот момент чертово колесо резко остановилось и медленно поехало в обратном направлении. Я сидел на подоконнике и чувствовал, как каждое слово чижа проникает под кожу, словно лезвие ножа. Чиж продолжал читать, а за дверью плакала та, которая больше не казалась похожей на Лизу. У нее была совсем другая жизнь. И эта жизнь очень схожа с моей. Я начал осознавать, как ее ранит каждое слово, произнесенное чижом. И каждое воспоминание о прошлом. Выгнал всех из квартиры и вернул ей дневник. А потом, день за днем, пытался хотя бы просто заговорить с ней. Но теперь она и близко не подпускала к себе. Еще бы, после всего, что я с ней сделал. Мне будет очень трудно получить ее прощение. В тот день, когда я догнал от нее Ротвиллера, она впервые назвала меня по имени. Не могу передать, что я испытал тогда. Наверное, мне еще никогда не было настолько приятно слышать собственное имя. На секунду показалось, что у меня есть шансы заслужить ее прощения, и Люда когда-нибудь сможет доверять мне. Но через несколько дней меня выцепили ее дружки с бритоголовыми подружками и снова наваляли. А в конце передали привет от Люды. Значит, не простила. Я знаю, что такое кирпичная стена внутри, и мне хорошо известно, как сложно ее разрушить. Люда выстроила эту стену, и теперь мне предстоит найти способ, чтобы через нее пробиться. Остается только рассказать ей обо всем с самого начала. Ну, почти обо всем. Она не должна знать, что у моего отца не было проблем с бандитами, которые якобы отобрали у него хату, и не должна знать, что мы скоро уедем из города. Отец просил держать язык за зубами, иначе нам придется жить на улице. Я прихватил из дома фотографию Лизы. Начну рассказ с нее. Ночью, когда санитарка покинула пост, я вышел из палаты со своим одеялом и отнес его в самое красивое место в этой больнице, которое открыл для себя еще с предыдущего пребывания здесь. Мне показал его сосед по палате, который частенько бегал туда курить. С крыши двенадцатиэтажного здания открывался потрясающий вид на город, особенно ночью, когда на улице было тихо и по всему городу горели огни, а воздух там такой свежий, что невозможно им надышаться. После палат и коридоров, в которых пахнет спиртом и хлоркой. Нарочно положил одеяло на самый маленький выступ и пошел за людой. Зашел в отделение травматологии и беспрепятственно проник в ее палату, которая была почти у самой двери, а пост находился в другом конце коридора. И он тоже был пуст. Разбудил люду и, прихватив с собой ее одеяло, повел ее на крышу. Я еще не знал, как она отреагирует на то, что я хочу с ней объясниться но мне очень хотелось, чтобы она меня выслушала. Может, узнав мою историю, она, наконец, поймет, почему я вел себя как бессердечное животное. Может, она сумеет простить меня. Может, даст мне шанс все исправить. Я шел на крышу, как на исповедь, и впервые держал Люду за руку, отчего волновался еще сильнее. «Так, нормально?» – спросил я, укутов ее в одеяло. «Не холодно?» «Нет». Улыбнулась она, сидя на выступе, как воробушек. «Если замерзнешь, сразу скажи, окей? Хорошо, но мне пока тепло». Снова улыбнулась она. Я сел рядом с ней. Специально привел ее на этот маленький выступ, чтобы как можно ближе. Сунул руки под одеяло, залез в карман Олимпийки и тут же опомнился, что забыл в палате фотографию Лизы. «Люд, подождешь пару минут, ладно? Я кое-что забыл взять». Вставая с выступа, сказал я. «Конечно! Куда же я денусь? Ты так меня закутал, что сложно теперь даже пошевелиться!» – посмеялась она. Меня очень радовало то, что она согласилась уделить мне время и то, какое у нее было настроение. Наконец она не сопротивлялась поговорить со мной. Зашел в отделение и, удачно преодолев пустующий пуст, тихонько прошел в самый конец коридора, зашел в палату, нашел в тумбочке фотографию и поспешил обратно. Дернул за ручку металлической двери, и тут меня ждал сюрприз. Дверь была закрыта на ключ. В панике побежал к посту, никого. Постучался в Сестринскую, и там тоже никто не открыл. В поисках медсестры прошелся по всем палатам, но никто не открыл. Оставалось только закричать на все отделение, чтобы она пришла. Вернулся к посту, пошарился на столе, подумав, что она могла оставить ключ тут. Но кроме бумаг и пробирок ничего не было. «Царев!» Я вздрогнул от голоса за спиной. «Ты опять взялся за старое? Опять на крышу ползал?» «Я, когда зашла в палату и обнаружила, что тебя нет, так и подумала, что ты туда отправился. Крадется он обратно на цыпочках. Думает, я слепая. Думает, он тут самый умный. Откройте дверь, пожалуйста! Мне нужно на пять минут выйти!» Говорил скороговоркой я. «Я на твою тумбочку поставлю табличку с больничным режимом, чтобы он всегда был у тебя перед глазами!» Громким шепотом строго проговорила она. «А ну, быстро иди в палату! У тебя утром операция, а ты на крышах покуриваешь! Вот твой отец придет, я ему все расскажу!» «Да не курю я и никогда не пробовал. У меня личная жизнь сейчас решается, понимаете? Там на крыче девочка ждет. Ой, царев!» Покачала головой медсестра. «Знаю я твои шуточки. В прошлый раз тебе на крыше вертолет ждал, на котором ты собирался полететь к обезьянкам в Африку». «Я же шутил тогда, а теперь правду говорю. Девочка замерзнет, если дверь не откроете». «Угу, угу», медсестра уткнула руки в бока. «Пусть тебя сам президент ждет на этой крыше, все равно не открою!» И сторожу уже позвонила и сказала, что запер эту крышу на амбарный замок, чтобы никто не шастал туда. «Все, спать иди! А не то сейчас все отделение мне перебудешь!» Она развернулась и пошла в Сестринскую. «Да будьте же вы человеком!» — крикнул я на весь коридор. «Откройте эту чертову дверь! Там девочка на крыше мерзнет, слышите?» «А ну-ка, няри мне тут!» — рявкнула медсестра. «А не то сейчас вколю тебе успокоительное!» Медсестра зашла в сестринскую. Я выхаживал по коридору, не зная, что делать. Может, здесь есть еще какой-нибудь выход. Но я впустую оббежал все отделение, так и не найдя способа выбраться. Если Люду заперли на крыше, то она точно подумает, что это сделал я. Я выманил ее на крышу, сделал вид, что мне очень нужно отлучиться и запер ее. Зимой. На крыше. В одеяле и тапочках. Отлично. Хорошее начало наших дружеских отношений. Слов нет».